Глава третья. Главный офис компании «Трейдмаркет» расположен в новом длинном девятиэтажном доме, который в народе прозвали «Китайской стеной». Выстроили его лет двадцать назад, когда на улице Купеческой, тогда имени Володарского, снесли старые двухэтажные деревянные бараки. В этом доме под номером двадцать пять весь первый этаж занимали магазины и всякие увеселительные заведения. Мы с Лёвой неспешно покатили вдоль стены. Ресторан «Лагуна», зал игровых автоматов «Шанс», магазин модной одежды «Суксес», винный магазин «Штопор» и даже пивная забегаловка с очень правильным названием «Три поросенка, Но никакого трейда. «А во дворе?» — предположил Лёва. И оказался прав. Здесь пришлось передвигаться уже совсем медленно, часто балансируя на одном месте. Не просто было высмотреть вывеску в череде подъездов и подсобных помещений за частой зеленью кустарников, а ведь еще надо было лавировать между снующими по двору людьми и припаркованными или заруливающими на стоянку машинами. Нашли все-таки, когда проехали вдоль дома по всей его длине. Вывеска желтого металла под золото ООО «Трейдмаркет» обнаружилась у последнего подъезда, И Если дверь в подъезд располагалась на уровне одного бетонного порожка над землей, то до большой железной двери с глазком, ведущей в офис, надо было подниматься на крыльцо из пяти ступеней с перилами. Напротив крыльца выграждана небольшая парковка. Еще одна особенность. В других заведениях в разгар рабочего дня наблюдается большая или маленькая, но суета. Люди входят-выходят, грузят в газели коробки. А в трейд-маркете — тишина и покой. Хорошо, что детского народа во дворе полно. Мы в этой громкоголосой Аравии ничем не выделяемся, разве что велосипедами. Но кто в этом мельтешении обратит внимание на двух приблудных пацанов в ярких майках? А мы тем временем изучаем прилегающую кофе офису Зайцева территорию. Особо исследовать нечего. Двор как двор. Еще не перевели жильцы старой закалки, поэтому под окнами высажены жасмин, акации и устроены небольшие по сравнению с краем света цветнички. Кое-где в кустах затихарились девчонки, с куклами и прочим своим добром играют в дом. Но на углу здания, где три защищенных ажурной решеткой окна принадлежат, скорее всего, Зайцевской фирме, никого нет. Кусты здесь пыльные, потому что выезд. На дворе жаркий август, поэтому пластиковые стеклопакеты трейдмаркета приоткрыты. Значит, все-таки работают. Просто не шумят, как развеселые краснолицы грузчики и штопора. Мы поставили велосипеды у шершавой стены и пошли к окнам. Пробовали заглянуть, но чуть колышущиеся серые желюзи закрывали от нас, всех, кого теперь называют «офисный планктон» зато слышались голоса, шипения и пощелкивания оргтехники. Но понять, чем там занимаются люди, мы не смогли. Зиря это что? Над фундаментом, но гораздо ниже окон. На уровне наших коленей круглое отверстие, похожее на корабельный иллюминатор. Правда, в отличие от окошка на корабле, не было в этом отверстии стекла, но ну и не стоило считать его просто дыркой. Во-первых, Идеально круглая форма. Во-вторых, затянута тонкой проволочной сеткой, чтобы не проникла внутрь какое-либо животное или птица. Лёва приложил к сетке ладонь. Есть тяга. И что? А то, что это комната типа кладовки. Без окон. Только в кладовке обычно нет вытяжной вентиляции. А здесь есть. И что это значит? Это какая-то секретная комната. Левия не стал об этом говорить, но чем дольше мы болтались во дворе дома номер 25 на Купеческой, тем сильнее у меня было чувство, что этот двор мне знаком. И как раз у этого подъезда. Я читал что-то про дежавю, что с французского переводится ⁇ уже было ⁇ Такой заскок, когда кажется, что ты в этом месте уже когда-то был или человека такого видел. Конечно, ничего особенного. Дворов в городе много похожих но уже дома вспомнил. Это было три года назад, тоже летом. Велосипед уже был, не крутой, правда, обычный, подростковый, без наворотов. А вот Левы не было. Родители услали к бабке в деревню. Я катался один по купеческой, пока родители на работе, а Ромка в саду. Такой экстримчик, за который родаки слупили бы всю шкуру с мягкого места, катить в одном ряду с мерсами и бехами. Я бы, наверное, не заметил ее, промчался бы мимо остановки, но меня как раз подрезал автобус. Пришлось, подбросив переднее колесо на бордюр, спасаться на тротуаре. Худая, как стрекоза девчонка, сидела на курточках у скамейки и, гибко покошаще изогнувшись, зализывала ссадину на колени. Я почему-то притормозил. Она подняла глаза и приказала «Солнце не заслоняй!» Кровь тонкой струйкой избегала из серо от грязи раны по ноге. Батя мой шарит. В разных житейских вопросах, поэтому в велосипедном бардачке, по его рекомендации, у меня не только гаечные ключи и запасные нипеля, но и небольшая аптечка. Бинт, йод, пластырь. Без лишних слов достал аптечку и присел напротив девчонки. «Встань, рану стяну», — она фыркнула. Вот еще и болит соскался, Но послушалась. Оперлась о мое плечо и встала. Я щедро помазал садину йодом и залепил бактерицидным пластырем. «Идти можешь? А если нет?» — хитро сощурилась она. «Садись на раму, подвезу. А я хочу, как за рулем». Ну, посадил ее в седло и катил, как малышню, до самого дома, до дома 25 на Купеческой, до того самого подъезда, рядом с которым гнездился теперь... Market. Она тогда вошла в лифт, но перед тем, как створки дверей сошлись, спросила, как приказала. «Ты ведь научишь меня кататься на велосипеде?» «В девять с хвостиком лет я не считал здоровской идеей учить ездить на велике какую-то соплюшку, так что больше мы не встретились, только руки в память о ней болели несколько дней».